Глава тридцать первая Та ночь запомнилась мне навсегда, не из-за страха. Страх к тому времени уже притупился, стал привычным спутником. А из-за того, как все произошло. Быстро, яростно и бесславно для нападавших. Я проснулась за миг до того, как защитный контур взвыл. Просто открыла глаза и села в постели чувствуя, как по коже бегут мурашки, не от холода, а от чего-то другого, того самого, древнего чутья, которое просыпалось во мне с каждым днем все сильнее. За окном стояла тишина, луна спряталась за тучами, и двор утонул в непроглядной тьме. Но я знала, они там, много, сильные, злые. Я накинула тулуп поверх рубахи и вышла в коридор. Там уже были все. Альгера, бледная до синевы, прижимала ладони к стене, проверяя защиту. Гномы сжимали молотки. Мартин и Верн стояли у дверей с топорами. Эльза заслоняла собой Лину. Ильмина и Альва вышли из своей комнаты, обе с зажженными свечами. Эльфийский обычай. Свет против тьмы. «Они идут», — сказала Альгера глухо. «Много. Сильнее прошлых. Барьер держит. Но...» «Я знаю». Перебила я и пошла к двери. «Госпожа!» В один голос воскликнули несколько существ. Но я уже вышла на крыльцо. Ночь встретила меня ледяным ветром и запахом тлена. На опушке, за невидимой чертой барьера, кипела тьма. Я видела их. Высокие, тонкие фигуры с длинными конечностями. Приземистые твари с горящими глазами. Что-то огромное, лохматое, похожее на медведя, но в тысячу раз страшнее. Они бились о защиту. И барьер вспыхивал голубым, но вспышки становились все слабее. Я сошла с крыльца и пошла к ним. Снег скрипел под ногами, ветер трепал волосы, но мне не было холодно. Внутри разгоралось то самое пламя. Золотое, теплое, живое. Твари замерли, все разом, будто по команде. Даже те, что продолжали биться о барьер, остановились и повернули головы в мою сторону. Сотни глаз, зеленых, красных, желтых, уставились на меня. «Хозяйка!» Прошелестело в ночи. Не голос, а шепот тысячи глоток. Хозяйка вернулась. Я остановилась в нескольких шагах от границы барьера. Тьма за ней колыхалась, перетекала. Но ни одна тварь не решалась ступить вперед. Они ждали. Уходите, сказала я. Голос мой прозвучал негромко, но кажется, его услышали все. И те, кто стоял за спиной на крыльце, и те, кто ждал за барьером. Тишина. Мгновение. Другое. А потом огромная фигура, тот самый медведь, шагнула вперед и ударила по барьеру с такой силой, что голубая вспышка осветила весь двор. Барьер дрогнул, но устоял. Тварь взревела и ударила снова. И когда я сделала шаг навстречу, сама не знаю зачем, просто шагнула, приближаясь к границе. Тварь замерла, глядя на меня сверху вниз своими красными глазищами. Из ее пасти капала какая-то слизь пар валил из ноздрей. Тебе сказали уходите, повторила я. И вдруг произошло то же, что и в прошлые разы, только сильнее, ярче. Золотая вспышка, ослепительная, как маленькое солнце, вырвалась из меня и ударила в тварь. Даже не ударила, просто коснулась. И медведь рассыпался в прах в пепел, в ничто, даже крикнуть не успел. А следом за ним вся первая шеренга, те, кто стоял ближе всех. Десятки тварей исчезли в золотом сиянии, даже не успев понять, что происходит. Тьма за барьером взвыла. В прямом смысле жуткий многоголосый вой потряс ночь. А потом они побежали, Бросали своих раненых, давили слабых, лишь бы убраться подальше. Подальше от меня. Через минуту на опушке не осталось никого. Только истоптанный снег, да несколько темных пятен, которые быстро заметала поземка. Я стояла, глядя им вслед, и чувствовала, как золотой свет внутри меня медленно угасает, возвращая обычное тепло. Усталость навалилась внезапно. Ноги подкосились, и я опустилась прямо в снег. «Госпожа!» Меня подхватили чьи-то руки. мартин, Верн, Гномы, все сразу. Подняли, понесли в дом. Я слышала взволнованные голоса, но не разбирала слов. Только чувствовала, что внутри пустота. Приятная, легкая. Будто после долгой работы. В доме меня уложили на лавку у очага, укутали одеялами. Альгера влила в рот какой-то теплый настой. Лина сидела рядом, сжимая мою руку, и по щекам ее текли слезы. «Вы живы, госпожа?» — шептала она. «Вы живы?» Я попыталась улыбнуться и провалилась в сон. Утром все ходили на цыпочках. Заглядывали в глаза, спрашивали, как я себя чувствую, а я чувствовала себя хорошо, удивительно хорошо, словно тяжелый груз, который я носила всю жизнь, вдруг исчез. «Это была ваша сила, госпожа», — сказала Альгера за завтраком. «Настоящая. Вы ее пробудили» и теперь она будет расти. «А они больше не придут?» спросила Лина. Альгера пожала плечами. «Придут. Обязательно. Тьма не отступает навсегда. Но теперь они знают, что здесь хозяйка, и будут бояться. А страх — это уже половина победы». Я смотрела на своих странных, разношерстных, но таких родных, и знала, что бы ни случилось, мы справимся, потому что теперь я знала, кто я, и они знали, хозяйка покинутых земель.